Вернувшись с кровати, она начала одеваться. Сначала нижнюю фиолетово-синюю тунику с длинными облегающими рукавами, которые доходили до лодыжек, затем короткую до колен верхнюю тунику ярко-зеленого цвета с длинными рукавами, широкие манжеты которых были расшиты золотыми нитками и заканчивались у узких запястий. Это было ее лучшее платье. Уин подпоисала верхнюю тунику позолоченным кожаным ремнем, украшенным серебряной с позолотой пряжкой и необыкновенно красивым горным хрусталем, который придавал ей спокойный блеск. Открыв еще один сундук, она достала пару мягких кожаных туфель, сделанных как раз по ее узенькой ножке. Сегодня она удостоит Ризы чести видеть ее в лучшем наряде, когда тот приедет, за ответом в гарнок. Покопавшись поглубже в сундуке, Уина извлекла маленькую резную шкатулку и, открыв ее, достала и надела пару сережек из горного хрусталя в виде груши. Сидя на кровати, она расчесала волосы и заплела их в косу, конец которой украсила зеленой лентой. По обычаю, девушки до замужества ходили с распущенными волосами, лишь завязывая их лентой, но уин, когда на нее внезапно обрушилась ответственность за всю семью, стала заплетать косу, чтобы казаться старше при общении с незнакомыми людьми. Она гордилась своими черными густыми волосами, которые, когда не были заплетены в косу, окутывали ее, как ночное облако. Уин полагала, что волосы, несомненно, были самым главным ее достоинством. Она вздохнула с облегчением, когда было покончено с неприятным обычаем отрезать девушкам волосы, вскоре после первого замужества, чтобы показать ее покорность. Отрезать ее прекрасные косы? Никогда. Она вынула из шкатулки еще одну драгоценность — золотой круглый кулон. Украшенный зеленой и синей эмалью и прикрепленный к тяжелой цепи червоного золота. Рисунок был кельтский. И цепь, и кулон были привезены из Ирландии. Отец получил их взамен большой партии сыра много лет назад, когда Уин была еще ребенком. Она восхищалась кулоном, и, несмотря на то, что это была ценная вещь, отец подарил ее дочери просто потому, что она ей нравилась. Уин так редко хочет что-то из земных ценностей, заметил он Маргиат. Девушка дорожила кулоном, особенно после смерти отца. Ей всегда казалось, что Оуэн был с ней, когда она носила это украшение, и она чувствовала, что кулон принадлежит ей, как только его увидела. Готовая встретить новый день, Уин вышла из спальни. Внизу, в зале, слуги расторопно разжигали огонь в очагах. Через открытую дверь дома был виден поднимающийся над пекарней дым. Риза придется просить отобедать, и, судя по его последнему визиту, аппетит у него был немалый. Им потребуется весь хлеб и пироги, которые пекарь напечет за день. Рядом с ней заговорил Эйнион. — Будет ясный день, госпожа. И поскольку молодого господина еще нет, святой отец и я соберем отряд, отправимся на его поиски и доставим домой. Уин на мгновение охватило чувство вины. Она совсем забыла о Юи. — Да, ему достанется за это, — твердо сказала она эй не он неважно лорд из гарнака или нет он все еще десятилетний мальчишка и в моей власти своей выходкой он проявил бессердечность к нам передай ему что его зад узнает что такое ореховый пруд как только рис уедет я не стану смущать лорда гарнака перед другим лордом но он будет наказан кто это будет «Наказан!» Дьюи Ап. Оуэн стоял прямо в дверях зала. «Дьюи!» — воскликнула Уин, бросилась к двери, схватила брата и крепко обняла его, пока он не вырвался из ее объятий. «Слава Всевышнему и Богородице, и нашему святому Давиду, что ты жив и невредим!» Уин чуть не всхлипывала. «Кто будет наказан?» — повторил Дьюи, встряхиваясь, как щенок. — Ты! Ты, беспечный бездельник! — сказала старшая сестра. — Ты напугал нас! Мы все о тебе так волновались! Ну как же ты мог уйти, Дьюи? — Я пошел ловить птиц, — спокойно ответил Дьюи. — Я ведь уже с шести лет сам хожу за птицами. Поблизости есть гнездо сокола. Я наблюдал за ним потому что хотел взять одного птенца и выдрессировать тебе в качестве свадебного подарка. — Ой, Дьюи! Глаза Уинн наполнились слезами, но потом она гневно спросила. — Почему ты не вернулся вечером домой? Я так увлекся, наблюдая за птенцами, что не заметил, как наступил вечер. Ответил он раздраженно, как бы не понимая, почему она такая недогадливая. — Ты думаешь, я провел ночь в сырости и холоде, сестра? Если бы не Мейдок, я бы умер от голода. Мейдок? озадаченно переспросила Уин и только тогда увидела человека, стоящего рядом с братом. Когда ее удивленный взгляд встретился с глазами незнакомца, жгучее пламя охватило все ее тело, и она долго не могла перевести дух. В этом мгновенье. Внимание всех привлекла Энни, которая, торопясь, спускалась по лестнице из спальни, овиваемая широкими одеяниями шафранного и фиолетового цветов. — Дьюи, дитя мое! Слава Богу и святому Давиду, ты вернулся невредим! — Доброе утро, бабушка! — поздоровался с ней мальчик. — Позволь представить тебе моего друга, Мейдока. Из Пауиса. Мы познакомились с прошлой ночью. И обняла внука и посмотрела долгим изучающим взглядом на его спутника. Вы мейдок Пауиса, Венвинвина, мой господин? Спросила наконец она. Да, госпожа. Благодарю вас за заботу о моем внуке и добро пожаловать в гарнок, мой принц. Моя внучка Уин? «Присоединяется ко мне. Принц?» Уин вернулась способность дышать и говорить. Их взгляды вновь встретились, но на этот раз Мейдок не позволил ей отвести глаза. У Мейдока они были замечательные, овальной формы, темно-синие, с черными густыми бровями опушенные длинными ресницами, которым позавидовала бы любая женщина, но в нем самом не было ничего женственного. Уин ощутила, как тонет в глубине этих синих глаз. Она не могла отвести взгляд и, в конце концов, закрыла в отчаянии глаза. Почувствовав, как теряет сознание, сердце бешено забилось, и ноги у нее подкосились. Уин. голос бабушки доносился как бы издалека. Ее подняли, голова девушки очутилась на чьем-то крепком плече. На какой-то миг Уин растворилась в небытии, потом постепенно стала вновь ощущать тело, и сознание вернулось к ней. Девушка поняла, что сидит на скамье подле главного очага. Открыв глаза, она увидела мужчину, крепко обнимающего ее за талию. Уин с трудом вздохнула и почти тотчас силы вернулись к ней. Как вы себя чувствуете, госпожа? донесся до нее вопрошающий голос. Бедная девочка. Уин слышала голос бабушки. Она так переволновалась за брата. Энит встала перед внучкой на колени. — Тебе сейчас лучше, дорогая? Чувство и разум девушки снова ожили. — Да, — медленно ответила она, — бабушка. — Не могу себе представить, что со мной случилось. Я ведь не падаю в обморок. Она взволнованно посмотрела на руку незнакомца, и та немедленно покинула ее талию. Он прочел мои мысли, — подумала про себя Уин, вспоминая, что именно его проникающий взгляд так сильно подействовал на нее. Она поднялась со скамьи и с удивлением обнаружила, что ноги стали вновь служить ей. Она нервничала, что придется смотреть ему прямо в лицо, но у нее не было выбора. — Мой господин! начала она скромно потупив взор благодарю вас от всего сердца что прошлой ночью вы проявили заботу и внимание к лорду Гарнака если б я только знала что он в надежных руках я я бы так не волновалась не разделите ли вы с нами трапезу после мессы с удовольствием госпожа последовал ответ Голос у него был глубокий, но лишенный грубости, почти что музыкальный. Итак, паршивец явился, прервала их Кейтлин, спускаясь по лестнице в своем лучшем наряде, алой шелковой туники, расшитой золотом, поверх темно-синей нижней. За ней шла дилис, тоже разодетая в серебристо-розовой парчевой тунике, Поверх темно-розовой, и, наконец, Мар, в обычном голубом платьице. Дьюи цел и невредим, Кейтлин, мягко сказала Уин, но в ее тоне чувствовалась едва заметная резкость. Мне бы хотелось знать, почему вы так вырядились сегодня? Ты думаешь, мы не окажем честь Ризу из сан когда он придет просить твоей руки? Кроме того,. «Мы не хотим, чтобы он забыл о своем обещании тоже дать нам мужей, сестра». Взгляд Кейтлин остановился на Мейдеке, которого она тщательно изучила, обратив внимание на длинную тунику из сине-зеленой шелковой парчи, отороченной роскошной коричневой куницей, но скромно украшенную по вороту и длинным рукавам. Однако прекрасный шелковый пояс, опоясывающий тонкую талию золотой пряжкой искусной работы, украшенной янтарем, говорил о нем, как о человеке с определенным положением. — Кто это? — спросила она. — Мой господин. — Это мои младшие сестры, Кейтлин и Гиллис, — сказала Уин. Сестры, я представлю вас Мейдаку принцу Пауиса. Это он нашел нашего брата прошлой ночью и приютил его до утра. — Вас привело в гарнок? какое-нибудь дело или вы просто проезжали по нашим землям? — грубо спросила Кейтлин. Никто, кроме нее, не решился бы на подобный вопрос. Мейдок из Пауиса улыбнулся, признавая в ней возможного противника. «У меня здесь дело, но не к вам», — ответил он. Уин хотелось рассмеяться при виде раздраженной Китлин. Вместо этого она сказала, «Пора на мессу. Мы должны быть благодарны за этот день». Наш брат, лорд Гарнака, вернулся невредим. «А еще приезжает лорд из Сандбрайда просить твои руки и дать нам богатых мужей. Да, я поблагодарю Бога за это. Мейдок заметил, как помрачнело лицо Уин при упоминании Риза из Сандбрайда. Он улыбнулся про себя и проследовал за всем семейством в домашнюю церковь, находившуюся за стенами, окружавшими дом. Отец Дрю, кореглазый человечек, похожий на эльфа, Широко улыбнулся, увидев Дьюи, и пропел Мессу особенно удачно, к удовольствию Мейдека, который любил музыку. На крыльце церкви, когда их представляли друг другу, он сделал комплимент святому отцу и улыбнулся, заметив, как зарделся от удовольствия этот старый человек. Уин теперь смотрела на Мейдека почти безбоязненно, оставшись особенно довольной его добротой к отцу Дрю. Он ответил ей улыбкой, а ее занимала мысль, почему его появление так странно повлияло на нее. Ей все же пришлось признать, что присутствие принца заставляет всю ее плоть гореть непривычным огнем. Сердце биться быстрей, а пальцы и ступни и ног загадочно покалывало. С ней никогда раньше такого не случалось, и она недоумевала, почему Мейдок так странно на нее действует. Он нисколько не похож на злодея.